Глава 14. Что видят и переживают глазастые черти. А в усадьбе у Яшки Петуха было полным полно нового, невиданного и неслыханного, такого радостного, что не сразу поверишь своим глазам. Забежали с молоком перед школой Шурка с растрепой, которая за ним увязалась. Глядь, в людской, в Яшкиной комнатушке Все перевернуто вверх дном. Уборка и примывка, как на Пасху. На старой кровати одни доски, ошпаренные кипятком. Лужи на полу, дресва в черепке и куча ветоши. Скамьи, стол, комод, отодвинуты от стены. Поздно жарко топится печь. И во все ее широкое устье темнеет в огне на свободе. Чугунище с дымящейся водой. Тетя Клавдия, неожиданно выздоровев, перестав кашлять кровью, босая в подоткнутой до колен юбки и без кофты, с худыми снежно-лиловатыми руками и сама вся снежно-сиреневая, с лихорадочным румянцем в провалах щек, растрепанная, веселая, собирается мыть пол. Тонька Яшкина сестренка Молчаливо диковатая в мать, Не умевшая плакать, Вечно спавшая на печи в тепле, как кошка, Нынче не трыхнет, И с трепичной любимой куклой не играет, Не приказывает ей шепотом Не кашлять и не плеваться. Она, Тонька, в чулках шлепает по лужам, И, видать, по всему тоже собирается мыть пол, Подсоблять своей мамке. Та не бронит ее, Не замечает, что девчонка ходит в мокрых чулках, рвет их в будни попусту, а они, известно, последние, праздничные. Сам хозяин, сгерошив воинственно гребень волос, удалось вестить на всю людскую и много дальше. Ломает топором дощатую перегородку, рушит знакомую дурацкую коморку Степана Коротконушки. ту самую, что отняла у них зимой целый угол с окошком. Теперь Халуй, старшой в усадьбе, выслужился, управляла, наградил его отдельной квартирой, потеснив деда Василия со снохами, солдатками и внучатами. Яшка с треском и скрипом отдирает доски, выворачивает топором дверь с петлями, тащит на улицу топчан и самодельный из горбыля стул, расширяя свое законное помещение, возвращая ему прежний вид и относительный простор. «Тятька едет, тятька едет! На поправку, на поправочку!» запел и пуще засвистел Яшка для себя и еще больше для появившихся на пороге друзей. все им объясняя, делясь великой радостью, орудая с громом топором, высекая им молнии из ржавых гвоздей. Шурка с Катькой умерли возле двери, сраженные наповал новостью, молниями и громом, всем тем, что они увидели и услышали в Яшкиной комнате, и тотчас воскресли, разинули, как положено рты, не спуская вытаращенных, обрадованно-изумленных глаз с петуха. «Раненый! Письмо прислал из Питера! Выписывается из госпиталя!» пропел добавочно-оглушительно Яшка, бешено отплясывая трепака на сваленных шершавых досках, выбивая пятками отчаянную дробь, пока не занозил подошву. Тогда он встал на одной ноге, Петушище есть. Ребой в веснушках склонил на бок победный гребень, посмотрел одним глазом, где и что случилось, вытащил мигом, будто склюнул, как муху колючку, и сызново заладил со свистом так, что в ушах звенело. «Тятька едет, тятька едет на побывочку!» И его сестренка, не умевшая ни плясать, ни петь, стала топать чулками в луже и громким шепотом повторять едет, едет. А сама тетя Клавдия, мучительно улыбаясь, окатила из ведра смаху пол горячей водой, торопливо посыпала, точно посолила мокрые половицы крупной матовой дресвой, и худая, снежно-лилово-багровая, склоняясь, будто переломясь в поясе, принялась молча. Силой размашисто драть пол свежим ершистым галиком. «Погодите, тетя Клавдия, я помогу!» Вызвалась растрепа, кидая холщовую сумку на стол, решительно засучивая рукава синей, такой же, как юбка, с горошком, единственной и потому бесценной школьной кофты и берясь обеими тонкими, ловкими руками за ветошь, «До звонка с полчасика!» Еще как успеем!» – пропела Влад петуху, преображаясь, становясь похожей на свою маленькую работящую мамку. Шурка не вытерпел и тоже взялся подсоблять яшки, ломать остатки перегородки, таскать доски и горбыли на двор, рубить, колоть их там на дрова. Он делал все это старательно – С обычным удовольствием и не меньшим азартом, Чем рушил и ломал, не помню себя, Яшка. Но сам не мог оторвать взгляда от тети Клавдии, Когда возвращался в людскую. Ему казалось, что таскает доски, Рубит и колит их на дворе возле крыльца кто-то другой. Может, один петух, и никто ему не подсобляет. А он Шурка. Торчит безмолвным столбом у порога. И все девица радуется на Яшкину мамку, Узнает ее и не узнает. Господи, боже ты мой! Да она и в самом деле выздоровела. Смотрите на нее, как скоблит полдресвой и веником, Прямо строгает рубанком. Только что не стружки летят, Брызги до самой двери. Пшуркино разгоряченное лицо. Они прохладные брызги, приятные, Хотя, наверное, не очень чистые. Просто сознаться откровенно Самые что не на есть, грязные. Надо бы утереться, отодвинуться подальше. Да нет времени, другим занят делом Поважней и по горлышко. Тетя Клавдия моет, намывает пол и молчит. Ему же Шурки мнится, Она словно с кем в открытую спорит, Прямо-таки ругается. Врешь, врешь, буду жить, буду, не помру. Криком кричат ее неустанно двигающиеся руки, напряженно согнутая спина, залитая пятнистым багрянцем, и потом осунувшееся лицо. Каждая синяя трепещущая жилка, самая малая бледная кровинка на запекшихся губах. «На вот тебе! Я совсем, совсем выздоровела! Здоровешенька!» «На, говорит ей в открытое окно одна из снох деда Василия, хлопотунья тетка Дарья, жена убитого Герасима, пробегая мимо и останавливаясь не «На, беленька тебе!» — повторяет она известное бабье доброе пожелание, когда стирают белье или моют пол. Яшкина мать, выпрямляясь медленно, как бы очнувшись от работы и спора, проводит верхней стороной согнутого снежно-чистого локтя по щеке и рассыпавшимся влажным волосам, оправляет их. Откликается не сразу, но живо, громко радостно. Спасибо. Здравствуй, Даша. Неужто за правду? Едет, жив. Спрашивает, запинаясь Дарья, серая, в морщинах, как потрескавшаяся каменная земля. И тете Клавдии будто становится стыдно и ужасно неудобно, что дядя Родя жив, едет домой. У Дарьи же никогда не вернется Герасим, письма не пришлет. И ей не доведется вот так намывать пол, прибираться в избе на радостях перед встречей. Охнув, Яшкина мамка прислоняется к стене, кашляет и плачет. Теперь она не сиреневая и не багровая, а белым белая, как смерть, прежняя, какая бывает, когда лежит на кровати целыми днями. Но тогда она только кашляет, а сейчас еще и плачет. И Дарья у окошка глухо, безнадежно воет. Глядя друг на дружку, они плачут и воют, Каждая о своем. Одна с радости и из жалости, Другая от непоправимой беды. А может, даже, наверное, и та, и другая мамка, из горя, и с радости, Что, слава тебе, кому-то в жизни Улыбнулась немножечко. Ах, как бы всем улыбнулась, Хоть столько же. И они плачут, словно молятся, Заступница небесная, царица, сладкое целование, нерушимая стена, да поклонисты там на небе в ножке Господу Богу, вымали, выплачу него милость несказанную. Сделай чудо из чудес, вороти мужиков с войны, воскреси убитых, разыщи пропавших без вести, исцели, без руких, без ногих, ты ведь все понимаешь, сама была женой и матерью. «Авось, слеза твоя горячей, мольба слышнее, приятственнее. Может, Бог тебя и послушается?» Шурка, содрогаясь, думает. «Что же он постоянно молчит? Бог, почему не слушается? Ведь он действительно все может. Стоит ему только пожелать, слово сказать, и чудо сотворится». Ой, зря мужики не записали в приговоре про войну, притворились, будто ее и нет, а она есть, вот она. Да какая же это революция, если все осталось по старому? Провались она не надобно ее, правильно кричат бабы, а мужики ничего не делают. Да страшно, невозможно подумать, почему Бог молчит. Василий Апостол молится, разговаривает и бронится с Богом, но все равно у него, у детки, двоих сыновей убило на позиции, а третьего-последнего, Иванки, давно нет весточки. Может, тоже не жив? Нет, лучше ни о чем этом не думать, не вспоминать. Но этот плач, мольва Дарьи и Яшкиной мамки – Одинаково раздражающий, тревожен и бесполезен. Плач не плачь, молись, не молись, чудес на свете не бывает. Это уж Шурка знает наверняка от Григория Евгеньевича, настоящего бога. Поэтому хочется, чтобы тетя Клавдия и Дарья поскорее замолчали. И Катьке, видать, этого хочется, и Яшке-петуху. «Тетенька Клава, давай горячей воды, скорейче!» Просит поспешно Растрепа, чтобы оторвать Яшкину мать от стены, вернуть ее к прежней безудержно веселой работе. А у самой дурищи трясутся непослушно губы, навертываются слезы, сейчас и она зареет на всю людскую. Это она умеет превосходно, научилась у баб, и тогда станет совсем плохо». Будто дядя Родя вовсе не прислал письма и не обещал приехать из госпиталя. Но это ведь правда. Письмо лежит в комоде в верхнем ящике. Яшка показывал. Чернилами написано, не карандашом, большущее, И в том письмище дядя Родя прописал, что он уже ходит без костылей, скоро нагрянет домой, должно быть, на все лето. «Нет, нельзя». «Решительно невозможно по такому замечательному случаю плакать и молиться. Надо только радоваться». Решив это про себя, Яшка и Шурка, таская доски, задевают вдову Герасима трухлявым горбылем по темным, долгим, как у цапли ногам. Так, чуть-чуть, самым кончиком горбыля, и в один голос тихо-ласково бормочут. «Ой, мы ненарочно! Поберегись, тетя Даша!» Зажибем. Дарья отходит от окошка, бредет, пошатываясь к себе, держась за полисадник, точно слепая. Шурка переводит дух и наблюдает теперь за растрепой. Она отняла у тети Клавдии Галик, наступила на него маленькой цепкой ногой, и Галик сам ходит у нее по полу, скоблит половицы до желта. Катькина, смуглая в ранних цыпках нога и распаренный галик, точно срослись и стали шваброй. Все движения растрепы и неуловимая хватка ее зверушечьих рук, выжимающих мокрую ветошь, туго ее скручивающих, и торопливая шарка небосых ног — это живая, гуляющая поперек избы швабра и, как растрепа, поминутно взмахивает огненной гривой, подкидывая. Возвращая на место непослушные, жесткие, свисающие спереди медной проволокой волосы. Все эти движения чем-то напоминают Шурке, как всегда, Катькину мамку. Как то работает дома и на людях. Быстро, ловко, без устали. Даром, что она точно девчонка-подросток. Низкорослая и худенькая, со зверушечьими мягкими лапками. Точь в точь, как у дочери. И все это давнее, запомнившееся и сейчас внезапно ожившее весьма ему по душе. «Да не путайтесь под ногами, Господи!» — кричит растрепа на Шурку и Яшку голосом своей мамки. Мешаете? Не видите, что ли? Убирайтесь отсюда!» «Конечно, они и не думают слушаться!» Шурка не устает любоваться на Катьку и многое ей прощает из того, что за последнее время стало ему не нравиться. Особенно ее отдаление от него, постоянное тяготение растрепы к девкам и бабам, замеченное им еще в святке, с тех пор, как Татьяна Петровна перешила и подарила ей свое старое пальто с лисьим воротником. Но сегодняшнему любованию... Есть и другая причина, может быть, самое главное, уж во всяком случае самая свежая, толкающая бесам в бок. Его горячая рука невольно лезет в просторный карман штанов, роется там в нитках, удельных крючках, грузилах, подобранных чем-то приглянувшихся камнях, в пустых пинтовочных патронах и нетронутых с порохом и пулей. Роется и в иной, дорогой сердцу дряни, находит некий аккуратно сложенный носовой платок, теребит и гладит, не смея вынуть. Этот батистовый носовой платочек белее пелого с кремовой каемочкой и выпукло под небесными, вышитыми по конве крошечными буковками. В каждом уголке буковка из крестиков. А, Т. я К. Если уголки платка сложить в особом порядке и прочитать буквы, то получается... Постороннему не дано знать, что тут получается. А он, Шурка, знает, потому что совсем недавно, когда они шли, бежали к Яшке. Растрёпа показала Шурке платок и, немного поломавшись, потешив глупый свой характер, открыла секрет поднебесных буковок, и он отнял у нее этот платок нет пожалуй даже не отнял ему подарили на память ну по правде батистовый вышитый платочек наполовину отнят и наполовину подарен растрепа выцарапала бы тому бельма кто посмел без ее согласия забрать платок и этот отнято подаренный Даже больше подаренный, чем отнятый носовой платочек, очень многое значит. Ровно столько же, сколько означает перстенек из самоварного золота, который найден Шуркой в Тифинскую на шоссейке и в свое время подарен им Катьке. Как хорошо, складно получается. У ней перстенек, у него платочек. Но обо всем этом нельзя говорить. Даже думать невозможно, «Вспоминать и то стыдно, и в то же время ужасно приятно. И все это очень здорово, лучше и не надо, как хорошо». «Да, брат, это совсем не то, что происходит у Яшки с Любкой Солнцевой из хохловки. Яшка просто озарует все время над Любкой, когда встречается в школе. Дерет ее на переменах застриженные волосы, щиплется, устраивает из-под тишка под ножку». Так что Любка, грохнувшись, покраснев со злости, и плачет, и царапается в кровь. А Григорию Евгеньевичу не жалуется, молочина. Больше мальчишка, чем девчонка, как растрепа, и это тоже означает немало. Ихние драки-потасовки, конечно, забава неплохая, но все же совсем не то. Тут нет перстенька и вышитого носового платочка. В общем, пустяки, конечно, одно баловство. У них, Катьки и Шурки, по-другому. все очень серьезно, на долгую жизнь. Только надо помалкивать, ни о чем не болтать и не думать. Последнее иногда особенно нужно. Не думать, не тревожиться, не помнить, что ты давным-давно взрослый мужик. Мужиком растешь и тебе до всего есть дело. Забыть на часок, стать кишкой, небольшим не маленьким, так себе и человечком, какой есть самый аккурат по настроению, которое тебя внезапно охватило. Ничего и никого вокруг не замечать, кроме растрепы утреннего доброго солнышка, теплого праведного ветерка с юга, счастливого посвиста скворцов и яшки петуха, ублажающих свой слух и душу. и собственного, громкого, развеселого горла. Оно трезвонит бубенцами, колокольцами, и нет ему удержу, да и не надо. Потом, придя в себя, будешь дивиться, откуда, с чего накатило, повылезло изнутра. И вдруг догадаешься со сладкой болью и трепетом от того, что ты как есть большой, притворяйся, не притворяйся, Хочешь, не хочешь, а скоро вырастут в самом делешные усы и борода. Ты отлично все видишь, глазастый черт, как и остальные ребята. Все понимаешь, умняга, и тебя задери. Ну, почти все. И близко принимаешь к сердцу. А как же иначе? Живой, не мертвый. Так это и должно быть. Всегда так было. Ого, как славно! Сердиться, радоваться, вмешиваться, пусть так и останется. Главное, чтобы тебя слушались взрослые дома и на улице, вот что. Ну, до этого жалко, дело еще не дошло. А дойдет, погодите. Без четверти девять они выскочили из людской и будто оставили там за дверью тетку Дарью с землисто-серым слепым лицом по которому, как по камню, без следа катятся слезы. Оставили ее бессловесный тягостный вой, похожий на молитву, а с собой незаметно прихватили письмище из комода и Яшкину бледно-румяную мамку с мокрым голиком и ветошью в неугомонных руках, стоящую посредине луж, опрокинутых скамей, ведер с грязной и чистой водой. Оторвавшись от мытья и приборки, чтобы передохнуть, откашляться, Она с прежней мучительно радостной улыбкой рассеянно глядит на дочку. Как-то елозит по полу и лужам праздничными чулками, дорывает их до дыр обязательно и не бронит. Слушает, что Тонька громко шепчет. «Едет, едет, не дохлить у меня!» «На поправку Катька едет, на побывочку!» И все они, Яшка, Катька, Шурка, толкаясь, громыхая школьными сумками, засвистели и запели то же самое, весьма складно и должно быть громче Тоньки, потому что их услышала даже сама барыня в своем белом громадном доме. Барыня распахнула высоченно-широченное окно в нижнем этаже и, облокотясь на подоконник, такая же снежная, как тетка Клавдия, только без багрянца, вся в черном, что монахиня. Грустно-ласково, по обыкновению улыбаясь, спросила доверительно, когда они пробегали мимо. «Опоздали?» «Нет, нисколечко», — ответил Яшка на правах хорошего знакомого. но почему-то не объяснил, из-за чего они задержались в людской. Добавил другое, вежливое. «Здравствуйте, Ксения Евдокимовна! С добрым утром!» Тогда и Катька с Шуркой, вспомнив непременные наставления в школе, дружно сказали «Здравствуйте!». Барыня кивнула им и отошла, а в широком проеме, как на картине в белой дорогой рамке, Появилась светлая головка в бантиках и ленточках и звонко-задорно закричала. «Посмотрите, десятый час, они еще дома! Вот я вам задам, кишка, петух, санули окаянные!» «Ия, что такое? Как ты разговариваешь?» донесся из глубины зала укоризненный голос барыни. Яшка оглянулся и рассмеялся. Шурка не решился оглянуться, раз трепа, подозрительно не спускала с него зеленых глаз, ставших знакомо круглыми, кошачьими. «Того и гляди!» — выпустит когти. Из усадьбы в школу, ближе взгорьем, барской берёзовой рощей, которая проходит по обрывистому Волчскому берегу. Затем надо съехать нас ехать, скатиться на заднюхи под гору, в Гремец, перебежать по камням на другой бережок к роднику, откуда сторожиха Аграфена носит воду на питье и варку. Так они и сделали. Полетели за угол скотного двора и конюшни, мимо рыжей, осевшей за зиму горы невывезенного навоза, с лохматобелесой от дождей и ветра соломой, продрались сквозь лес прошлогодний сухой выше их крапивы. Раз зашипела. Схватилась за голяшки, почесалась, оказывается, обожглась, но уже вовсю росла под леском молодая крапива. И, прыгая по разбитым, утонувшим в грязи, хлюпающим под ногами колесам безобудьев, по старым, опрокинутым саням и телегам, пробегая по скользким оглоблям, жердям, балансируя и срываясь, одолели черный захламленный двор. Они давно не говорили между собой приятно про войну и теперь поработали языками вдоволь и всласть. Не о георгиевских крестиках, серебряных и золотых, за которыми совсем недавно трое несчастных, глупых простофиль собирались бежать тайком на позиции в окопы. Нет, поговорили о более существенных предметах, прежде всего, конечно, О и патронах их приносят сейчас домой многие солдаты. Не может быть, чтобы дядя Родя, богатырь, воин, что надо, наверное, в медалях явился с пустыми руками. Кто этого поверит? Но верить было трудновато. Откуда он возьмет винтовку и патроны? Осторожно сомневался Шурка, чтобы не обидеть друга, но и душой не кривить. госпиталь та же больница военная там лечат раненых не стреляют много ты понимаешь счастливо отвечал яшка питер не больница в питере тядька лежит это совсем другое дело у солдат были ружья когда прогоняли царя забыл куда же они подевались ружья в питере пожелает тятенька и привезет со штыком и полный при полный подсумок патронов в обоймах. В каждой пять патрончиков. И все в масле. Да, может, еще чего приволочет. Почище ружья. «Пулемет?» — спросила Катька, имевшая представление о пулеметах главным образом по деревяшкам, которые ладили мальчишки, когда играли в войну. Катька в войну играть не любила. хотя и делала себе сабли и ружья, и притворялась, что ей страсть нравится драться с немцами и австрияками, кричать «Ура!» «Пулемет, да?» — переспросила уважительно она. «Ты еще скажи пушку трехдюймовую», — фыркнул петух. Чтобы поправить промах, Растрепа задумалась. «Может, подарки привезет?» — сказала она, вздыхая. «Все-таки из Питера, а питерщики завсегда приезжают с подарками. Помните, Миша-император приехал на тройке?» — загорелась Катька. Полнёхонький был сундучище мятных пряников». Емщик поволок на крыльцо и все крякал, чуть не надорвался. «Еще нас бабка Ольга на радостях отделила потом по два пряничка. Помните?» На все наплевать, и на пряники, и на гостинцы, отвечал петух, сплёвывая. Сам едет, мой тядька едет, понимаешь? На поправку, на побывочку. Не утерпел, спел он еще разик, и Катька с Шуркой охотно подтянули ему. Вдруг сегодня и прикатит, предположил заманчиво петух, и от волнения у него пропали с лица веснушки. Он побледнел, потом покраснел и засветился весенним утречком. «Едет, едет и приедет. Нонежний денечек, а? Письмо-то ведь, почитай, брело две недели. За такое время можно выписаться из госпиталя и приходить домой по чугунке, верно?» Шурка запылал не меньше Яшки. «Ах, вот бы хорошо, хорошохонько! Слушай, дядя Родя зайдет за тобой в школу, как тогда, осенью, забегал Матвей Сибиряк за Андрейкой. Помнишь, мы с тобой завидовали, провожая до гремца Андрейку и Матвея? «Вот, Яша, и ты дождался отца», сказал проникновенно от всей души Шурка. «Ага, дождался, дождусь!» «Ты тоже дождался», — ответно одарил Яшка щедрой лаской друга. «И я дождалась», — воскликнула Растрёпа, которой было немножко обидно, разбирала зависть. «Мой тядька бешеный выздоровел, перестал пугать людей, точно вернулся с войны, из госпиталя, право?» «А ведь верно», — поразился Шурка. Яшка кивнул, что правда, то правда. «Смотрите, какая удача!» «И мамка, кажись, поправляется», — сказал он, думая о своем. У Шурки тоже кипело свое в голове, как постоянно, и одно приятное. Они все трое были счастливы и счастливчики. Что ж, им не привыкать, им всегда везло. Однажды они уже мчались с счастливой тройкой на гулянье в Тифинскую. у церкви по ларькам и палаткам, заваленным гостинцами и игрушками. И не только мчались, но и кое-что покупали. У них водились медные пятаки и серебряные полтинники. Но то, что происходило с ними нынче, нельзя было даже и сравнивать с китайскими орешками, клюквенным квасом, сахарными куколками и часиками – Совсем другое происходило с ними сейчас. Что именно, они не могли высказать, передать словами, да и не нуждались в том. Они просто ужас, как были довольные, счастливые. Да и какое тут может быть сравнение? Не забыто, чем кончилось тогда ихнее праздничное путешествие. Нынешнее счастье было необманное, без проигрыша. У каждого свое, конечно. У некоторых, может, и не такое, какое бы желалось. Но все равно это было счастье. Ведь могло быть хуже. Могла свалиться непоправимая беда, как у тетки Дарьи. Пускай доедается в доме последний хлеб. не на компахате коршки не продаются. У них, у соколовых, хоть коровы есть. Молоко, телку можно продать. У Растрёпы и Яшки нет ничего этого, и не горюют. Нет, все они трое по-своему счастливчики, по-другому и не скажешь. Другого счастья им и не надобно. Они не собираются менять и никогда, и ни на что не променяют своего счастья. А двое имеют еще добавочек. Ого, какой дорогой! Не выговоришь, и нельзя говорить. Наверное, и петух перестанет когда-нибудь баловать попусту, а заровать тоже заимеет приятный добавок, и тогда по свету будет мчать-лететь, не помня ног, уже не тройка, а вся четверня, вернее, две счастливые-рассчастливые парочки. Они обсудили на бегу школьные неотложные дела». Григорий Евгеньевич готовит четвертому выпускному классу подарочек. Экскурсию в Рыбинск с ночевкой. Попросить он и третьих возьмет. А что, чем они хуже? Переходят в четвертый класс. На будущий год и они станут выпускным. Ну и не грех побаловать их наперед. экскурсией наградить. Вот было бы здорово по чугунке прокатиться на машине. через Волгу махнуть по мосту, рыбну поглядеть городище, наверное, что Питер, отстанешь от своих и заблудишься. А денег на дорогу выривить у мамок, раскошелятся, дадут. Нанюхавшись крепкого навозного духа, гнили и теплой сырости, она пахла возле скотного двора парным молоком, Обжегшись молодой крапивой, проскочив удало топь по шатким необычным мосточкам. Тройка, болтая резвыми языками колокольцами, вырвалась из запустения мрака на простор, на свет, Пру! и остановилась на взгорье березовой рощи. Еще вчера деревья стояли неодетые в слабом золотисто-зеленоватом дыму, как в легкой цветной кисее. Когда на ненароком смотрела на рощу издали от школы, а сегодня все березы понадевали одинаковые обновки, ярко-зеленые сарафаны и косынки. Сочья у берез точно голые руки и ребая береста с грибами-наростами, что полотняные кофточки с прошивками и напусками на плечах, и все березы в черных сапожках на бусу ногу. Но лучше, дороже всего у них зелень обновок. Вблизи разглядишь каждый листочек. Он народился за ночь. Возле червонных подвесок сережек он в складочках, морщинках удивительной красоты и разворачивается, разглаживается прямо на глазах. Зыбкое, неслышное кружево кинуто листвой на густую короткую траву. По ней от белоногих берез Лежат прямые, как межники, светло-коричневые тени, словно делят луговину на узкие мужичьи полосы. Где-то тут в траве живет-растет медуница. Найденная яшкой еще под снегом с розовыми, готовыми распуститься бутонами. Ну, не она самая, ее сестрица ровня. Наверное, она теперь давно расцвела по-настоящему. Красуется, приманивает пчел. Ребята поискали медуницу и не нашли. Манит нагретая за погожее утро трава мурава. Так бы и повалялся, да некогда. И краше ее в голубом, пронзенном лучами свежем воздухе под самым носом горят ослепительно-зелеными огоньками березовые листочки. Изумрудно-лаковые, в неуловимых зубчиках, и с одним усиком на конце, а сами сердечками, на свету прозрачные, как ландрининки, одной заманчивой и раскраски. Они так и просятся, у рот. Яшка не утерпел, подпрыгнул, схватил ближнюю низкую ветку, пригнул, сорвал листок покрупней, пожирней и отправил добычу в рот. Катька и Шурка, перехватив ветку, сделали немедленно то же самое. Березовый ранний листок был жестковат, клейкий и изряд горчил. От него попахивало самогонкой, как от Кирюхи Косоротова в Пасху. Но совсем не противно, а как-то смешно. Наверное, если много пожевать хмельного березового листа, и голова закружится, будешь маленько на навеселе. Уж это так, не иначе. потому что им, ребятам, стало много веселей отсунутых в рот листочков. Однако хотелось, чтобы они были чуточку сладкие, бросались в нос, как брага, тешили, баловали не только сердце, но и рот. Кажется, прежде березовые листья были вкуснее. Полакомиться, посластиться как следует. Надо ждать розоватых бабочкой липовых листьев, Они сладкие, маслянисто-мягкие. Но липы стоят еще голышом. Распускаются они позднее берез, смотря по погоде, по теплу. Липа – известная неженка. Березовый лист в сравнении с липовым – никуда не годная дрянь, которую только выплюнуть. Все равно ребята упрямо жевали и, преневоливая себя, проглотили без остатка горьковато хмельное угощение – Но повторять его охотников не нашлось. Пожалели, что нельзя промочить саднища и глотки, напиться соку. Платон Кузьмич строго-настрого запретил сочить березы. И хромой Степан старается, гоняет из рощи, даже борчат. «Вот тебе и хозяева усадьбы». Не было на закуску и сосновой кашки. Сосна тоже цветет поздно. Кашка ее хороша день-два, потом закурится на ветру, а сядет желтой пылью по лужам, кустам, по траве. На соснах и елках на концах веток живо вырастут гостинцы, эдакие, зеленые, колючие пальцы. Они липкие, отлично пахнут смолой, душистые и почти одинаково кисло-сладкие, что у сосны, что у ёлки. Если содрать, Сковырнуть с них иголки вполне оправдывают прозвище. Сходят за прежние трехкопеечные превосходные конфетины, перевитые сусальным золотом, как свадебные свечи. Да, много всегда еды, забавы припасает ребятне весна. Все ее лакомства перепробованы с малолетства. Каждая имеет свои достоинства и свою цену. Дидель, земляные рогатые орешки, богово трава, столпцы, И сейчас глазастым чертям, двум парням, женихам и девке на выданье, почему-то больно хочется отведать сызного даровых угощений. Но для этого, оказывается, как всегда, не настал желанный срок. Кроме щевеля и вороньих надоевших опёстышей, ничего у весны не готово. Все еще жарится, печется, варится в печи, Как у мамки в большой праздник. Кусков тогда ребятней не дают И за стол не сажают. Рано, терпи. Жаль, но что поделаешь, надо терпеть и ждать, Как купание в бороздином бездонном омуте. Эх, березовый сок, и тот не под руками. Беги за ним на голубинку. Примолкшая тройка Влюбовалась на лохматые шапки, развешанные там и сям по верхним сучьям в развилинах берез. Послушала, как гортанно крикливо судачат про между собой грачихи, сидя в гнездах на яйцах. А может, и тетешка, и уже птенцов. Земли не видно. По времени могли быть и птенцы. От березовых листочков грачей, от зыбкой в теплых кружевах и прохладных межниках травы Которая пахла мятой, Ребята и впрямь захмелели, Позабыли огорчение, Веселье вернулось вдвойне. Тройка рванулась с места, Помчала со свистом и громом Дальше по взгорью, к гремцу. Как бы не опоздать в школу! Светлая Волга входила в берега, Однако вода была еще большая, весенняя, Без бакинов и пароходов, Без отмелей и камней, с затопленными по макушке кустами ивника. На середине просторной глади, как в опрокинутом небе, ходили кучевые облака. Купалось и искристо плескалось солнце. Течение в фарватере заметно рябило, сильное, в заворотах, и копороле водяной, отвезя в школу внука, возвращаясь к себе, с трудом выгребал веслами. Его длинную, как бревно, завозню сносило вниз. к железнодорожному мосту. Чуточку постояли, поспорили. Перебьет, одолеет Копоруля стремнину, причалит к своей будке, или ему придется грести против течения, подниматься вверх, чтобы попасть домой. Решили, трудновато деду Тимофею, но перебьет реку, обязательно пристанет примехонька к одноглазой будке, на тон и Копоруля водяной. «Перевозчик, мастер своего дела». В устье гремца, там, где высокая, громкая вода, выбившись из камней и глинистых обрывов, успокаиваясь, ходила между кустов широкими мутными кругами, кто-то запоздало, удил рыбу. «Самого рыбака не видно, должно сидеть на берегу, на ведре». Из густой серебристой зелени ивника с черными гнездами мусора, оставленного недавним половодьем, торчали одни удилища, что палки. «Дядя Ося ловит ельцов и окуней», — определил Шурка, и у него, как всегда, пробежал азартный озноб между лопатками от одного только вида удочек. «Мало ему Волги, на наши места уселся, жаркое припасает». кормить обжору из третьего класса. Поддел он растреп, вот, смеясь. «Он и есть, тятька!» — вгляделась в удочке Катька. «Поедим уже, рыбки! Что, слюнки текут?» «Подумаешь, невидаль какая! Захочу, покрупней в Волге наловлю!» «Языком!» Тятька вчера леща приволок на ревне за жабры, не поместился в ведерке, Вот такое лещище в гримце и поймал. Тут, в ручье, говорит у мути, на мели выудел настоящую рыбину на восемь фунтов. Весели на безмене, болтала Катька. Подавилась костями. Отвяжись, но шурка уже не мог отвязаться. Во враге было светло от зарослей цветущей черемухи. Кусты ее, теснясь к ручью, Нависали по обрыву сугробами нерастаянного снега. Сильно и горько, волнующе пахло этой черемухой и лопнувшими почками дикой черной смородины. Даже дышать становилось затруднительно. И эта сладкая боль давящего дыхания и печальная неистребимая горечь запаха вызвали необъяснимый прилив сил. Хотелось сделать что-нибудь невозможное. хувыркнуться с обрыва вниз в каменное ущелье Гремца и умереть на глазах Катьки и Петуха. Нет, раскинуть руки и перелететь ручей по воздуху. Он, Шурка, знал, чувствовал, что может это сделать. И сейчас сделает. Крылья выросли у него за спиной тугие, скрипящие пером. Но он сделал невольно для себя другое. Он торопливо выхватил из кармана платок с голубыми буковками и, косясь счастливо на Катьку, утер им лицо. Растрепа притворилась, что не заметила платка. «Монючая какая, терпеть не могу!» — проворчала она, пробегая мимо черемуховой заросли, и наломала в школу целую охапку. «Притворщица! Вот как она ее не терпит, черемуху!» «Да, может, и не ее одну...» «Жарко», — сказал Шурка и обмахнулся платочком, поглядывая на петуха, старательно расправляя уголки, чтобы тому были видны загадочные буквы. Однако петух, занятый своей радостью, насвистывая, не видел ни платка, ни буковок. «Уф!» — Шурка накинул, повесил подарок на картуз, и, перебирая перед собой уголки, громко сказал, будто прочитал «К-А-Т-Я». Кишка зашипела почище, чем на крапиву растрепа и покраснела. Как не стыдно! Хотела сорвать платок с картуза, затнять, но Шурка вовремя угомонился, спрятал подальше подарок. И пора было это сделать за оврагом на той стороне в синих сосных елках рядом с зеленью могучих кладбищенских берез и белой колокольней, подпиравшей небо, знакомо и весело проступила красным солнышком железо школьной крыши. Чем ближе подбегала к школе тройка, тем она становилась серьезнее, спокойнее. хотя и продолжала поторапливаться. Она не опоздала, а графениного звонка не слышно, уроки не начались, но холщовые сумки, толкая настойчиво в бока, давали о себе знать. Все оборачивалось в то, чем оно было в действительности. Потому это была уже не тройка, с удалым под расписной дугой гривастым кореником и двумя подстать ему. всталавшимися по земле в беге престижными, в коренника гривача и бешеных престижных. Ребята преображались, соблюдая товарищеский черед. Нет, не тройка, ревевшая колокольцами и бубенцами, пробовавшая березовые листочки, то были просто-напросто яшка-петух, не успевший на радостях заглянуть дома в грамматику, о чем он сокрушался вслух. Катька Растрёпа с белой охапкой черемухи, которую она беспрестанно с удовольствием нюхала и охорашивала каждую веточку. И шурка-кишка, зажавший в потной ладони в кармане, что-то дорогое, бесценное. А что именно, он успел позабыть. Но от того, что они стали самими собой, Озабоченные школьными важными обязанностями, мир не стал хуже. Во враге, в сырых кустах, в самой их гуще, щелкал осторожно соловей, давая о себе знать, но еще не рассыпался трелями, не замирал и не гремел, устал и должно с дальней дороги. Зато трещали его весь голос встревоженные сороки, Раскатисто, безумолчно заливался в вершинах сосен на том берегу зяблик. Чесали звонко язычками, болтали, захлебывались в траве по деревьям и зарослям разные барматушки, говорунчики, завирушки, даже синицы подтягивали им, распевали теньколи, вися вниз головками на тонких прутьях ольхи. В воздухе и на земле. Стоял звон, стон и рикование, И на душе у ребят, откликаясь, Снова что-то запело и зазвенело. По скользким холодным камням Перебирались они через ручей, Слушая, как воркует под ногами вода. Напились досыта ледяной благодати Из родника, сложив ладони кувшиками. Ключ бил в подножие горы, из-под синепалевого, в трещинах, обросшего мхом валуна, и падал, скатывался, как ртуть, частыми блестящими шариками, капельками, и вдруг пропадал, наполняя незримо струйкой бочку, врытую Григорием Евгеничем, собственноручно, почти вровень с травой. Посудина из лавки Олега Двухколового, ведер на десять, дубовая, всегда полная по края, лишек стекал в ручей и в ее дрожаще спокойное темное зеркало гляделись крупные одуванчики и росла осока. дружно товарищи в ногу выучили спросила Растрепа, продолжая разговор нынче последний урок пения татьяна петровна спросит ой весь угол у печки будет в столбах хихикнула она намекая откровенно кое на кого «Ну!» — отмахнулся Яшка, все еще горюя о грамматике. «Я эту песню от солдата слышал пораньше твоей Татьяны Петровны. Знаю, и не дружно, а смело товарищи в ногу поется». «Дружно, дружно!» — настаивала Катька. «Мы списывали с доски, забыл?» «Да это одно и то же, что смело, что дружно!» — пытался помирить их Шурка. Если дружно, значит смело. Пой, как тебе нравится. Соврешь и камертона по голове попробуешь. Не сочиняй, слушай ухом, а не брюхом. Песни люблю. Уроки Татьяны Петровны не очень, признался Яшка. По голове камертоном не попадает. Это уж ты выдумала. Может, тебе попадало, не знаю. Татьяна Петровна стучит камертоном по столу, сердится, А в голове отдаётся. Стараешься, дерёшь изо всей мочи горла. Ей всё не так да не едок. Хоть зарежьте. Сбегу сегодня с урока Татьяны Петровны. Ничёк я, что ли, верещать. Ещё тядьку проворонишь с вашим несчастным пением. Проторчишь, верно, до вечера в углу столбом. А я очень люблю уроки Татьяны Петровны. «Ты около меня вставай, когда будем петь хором, я тебе подсоблю», предложила великодушно Катька, слывшая в школе среди девчонок, неплохой запевалкой. «Давайте споем, дружно товарищи, я вас живо научу», предложила она. «Ну, смело, товарищи, мне все равно», уступила растрепа петуху, «тогда не придется подпирать печку». Попробовали, спели в полголоса, взбираясь по песчаной крутой тропе в гору, к поповой бане, откуда до школы было подать рукой. Катька запевала, ей подтягивали, и песня властно вернула их к великой нынешней радости петуха, к его выздоровевшей, прибиравшейся в избе мамке, к непоправимой беде тетки Дарьи, к солдатам и мужикам, ихним спорам и крикам. вернула ко всему тому новому, чем они, ребята, невольно жили. Понятному и непонятному, интересному, как на уроках в классе, иногда даже интереснее. Там, в селе на шоссейке, на бревнах, где сидели и разговаривали в последнее время мужики, читая газеты, радуясь и сердясь, в библиотеке Григория Евгеньевича, в которой Василий Апостол тяжко и страшно, спрашивал Господа Бога, почему он молчит. Дома, где хозяйничали мамки, угощая, как у некоторых счастливых, обедом пленных, слушая разговоры по-немецки и по-русски, вмешиваясь в них, решая про себя всякие житейские задачи и мысленно сочиняя разные приятные для взрослых события на свободную тему». Везде была тут для ребятни вторая школа, и они в ней учились постоянно. Они огребали похвальные отметки и оплеухи, и точно карабкались каждый день, как сейчас, по обрыву, на гору, к самому небу и солнцу, и надеялись скоро туда добраться. Тогда они будут все знать и понимать, отвечать как на экзамене, без ошибок, Их переведут в старшие, настоящие большие люди, И их станут с уважением слушать мужики и бабы. А может, когда и слушатся. Яшка первый одолел гору, Сбежал на крутой в соснах берег гремца. Навстречу ему донесся школьный звонок, Крики учеников, игравших перед уроками в пятнашки. Петух перевел дух, Победоносно оглянулся на друга и его приятельницу, которые, запыхавшись от песни и горы, обрываясь, осыпая влажный песок, вползали на кручу, посмотрел мельком на усадьбу, березовую рощу и внезапно замычал, грохнул в досаде свою торбу с грамматикой и пеналом на землю, так что луговина зашаталась, загудела, как ему показалось, с обиды. — Эх, ма! Позабыл, чего вам не сказал! — рассердился на себя и удивился он. — Слушайте, ведь Борчукам привезли со станции шлюпку-двухпарку из Питера. И музыку привезли. Тяжеленный черный комод. Австрияков-пленных вызывали на подмогу. Еле сняли с подводы и привлекли в дом. Вот какая музыка! — Вари! — В один трубный глаз взревели Шурка и Катька, досадуя еще больше на петуха. «Обманываешь!» Яшка перекрестился. «Честное школьное слово, правда! Привезли шлюпку. В каретном сарае лежит навехонькая, страсть красивая. На носу прибита жестяная вывеска. С каждой стороны борта по вывеске. Чайка. Чайка и есть, белая с синими разводами». И руль есть, ей-богу, не вру. Борчата обещали покатать. Ну, я их покатаю, когда спустят шлюпку на воду. Они, собляки, не умеют грести веслами и в лодке допади поди не сидели ни разу. А музыка прозывается пианино. Из города мастер был, настройщик. Ксения Евдокимовна играла вечером. «Ну, скажу, умрешь, заслушаешься». Тут тебе и гром, и колокольчики, Вода журчит, и песни поют. А как зачала обеими руками барабанить По зубьям ладам, белым и черным, Десятью пальцами, как ударит, пробежит, Что было... Почище ста гармоний заиграла пианино, Заговорила, заплясала. Вот провалиться мне, правда! Это вторая Яшкина новость. была такая же, неслыханная, невозможная, как и первая, про дядю Родю. Но надобно было все увидеть собственными глазами, послушать своими ушами. Иначе новости этой как бы и не было вовсе. Поэтому Шурка с Катькой после школы к вечеру снова очутились в усадьбе. Благо попасть туда было просто — «входи, как в деревню». В усадьбе давно пропала и вторая половина фигурных железных ворот, валявшаяся всю войну у въезда в лопухах. Должно быть, и она угодила к Ване Духу в кузню-слесарню с в кучу ржавого лома.